С виду Джоу Гудзун был обычным молодым владельцем популярного китайского ресторана, но он также скрывал несколько своих других ролей. Одной из более-менее известных была роль посредника, который помогал при перевозке беженцев, захотевших жить в Японии после побега из тоталитарного Великого Азиатского Альянса. Он не только помогал в перевозке, но и финансировал разнообразные движения, направленные против Великого Азиатского Альянса. И чтобы уравновесить силы, Он также шпионил в пользу Великого Азиатского Альянса. Если точнее, он был местным сотрудником шпионов. Во время инцидента в Якогаме в прошлом октябре он оказывал содействие оперативным подразделениям Великого Азиатского Альянса. Даже во время вампирского инцидента в начале года Джоу значительно помог паразитам скрытно пробраться в страну. На первый взгляд его секретная деятельность была предательской, Поскольку он содействовал и подстрекал как Японию, так и Альянс, естественно, это был безумный метод. Ученик маленького правительства, этот политический взгляд как-то повлиял на него, но больше всего Джоу служил послушным орудием в третьих руках, которые желали развития антимагических выступлений, чтобы нанести уроны Японии и Великому Азиатскому Альянсу. В китайском квартале была поздняя ночь. В глубине своего ресторана Джоу Гудзынь опустился на колени в комнате, в которую никто кроме него не заходил. Поклонился он большой, сидевшей в кресле механической кукле, одетой в китайский наряд, созданной из бесчисленных золотых и серебряных нитей. Это был усилитель волшебства, медиум, созданный из человеческого трупа, с удаленными внутренностями и наложенными перед модификацией мозга ограничителями. За ней располагалось гигантское передающее устройство размером с холодильник для бара, из которого выходил кабель, прямо подключенный к задней части черепа. «Величайший!» Услышав призыв молодого человека, труп, служивший медиум, поднял веки. Из глубин пустых глазнец сияли блуждающие огоньки. «Гонь, как идут приготовления!» Кукла заговорила дребезжащим голосом. Учитывая отсутствие какого-либо движения в трупе, голос был создан древней магией – зомбификацией. Используя те же техники, которыми Кат преобразует псионовые сигналы в электрические – Труп был обращен в устройство для связи, которое невозможно прослушать. ОВ, гуманисты, приехавшие из Америки, были задержаны вместе с репортером. А значит, план получить лояльных свидетелей провалился. В отличие от отвратительного голоса, фразы и тон, которыми говорил труп, были вполне современными и обычными. Это доказывало, что через уста трупа говорил не дух, а живой дышащий человек. Все, как и сказал величайший. А Джо уважительно поклонился. Хотя у трупа не было возможности передавать картинку с той стороны, атмосферу передать он все же мог. По меньшей мере вид Джо не был умоляющим. Их миссия была простым дополнением. Проект со СМИ идет гладко. Каков прогресс? Почти 40% на телевидении и 30% в прессе. Как только процент на телевидении достигнет 50%, сразу начинай операцию». И продолжай до тех пор, пока политики под давлением избирателей не будут вынуждены действовать. Как прикажете. Джоу низко поклонился, кукла передала удовлетворенную ауру. Блуждающие огоньки в глазницах погасли. К тому времени, как молодой человек поднял голову, веки и куклы уже закрылись. Джоу поднялся на ноги и, продолжая находиться лицом куклы, вышел из подвала. Закрыв дверь за спиной, молодой человек наконец-то вздохнул с облегчением куклы больше не было в зоне видимости, даже пользователи древней магии с континента, которые специализируются на призрачном шаге, как Джоу, ничего не могут поделать с зомбификацией, разговаривать с трупом всегда было неприятно, сколько бы он это ни делал. Но, я думаю, этот сосуд содержит злой дух, который обозлён на великого хана. Однако, оскорбляя своего лидера, мыслями Джоу не смог подавить дьявольскую улыбку на лице.